Глава девятая Бескрайнее снежное поле, черное небо, торчащее с сугробов ледяные пики вплоть до самого горизонта и лютый мороз. А еще, ломившееся в сознании, подобно тарану, колебания магической энергии. Окружающая действительность намертво отпечатала сознании за краткий миг неподвижности. А потом мир вновь пришел в движение и коварно шибанувшая снизу днище сбило с ног, Да так жестко, что от удара класнули зубы и помутилось в глазах. В голове зашумело, и лишь жгучие касания ветра, наждаком жегшего незащищенную одеждой кожу, не дали окончательно провалиться в казавшееся столь уютным забытье. Мои спутники чувствовали себя лишь немногим лучше. И только расправивший плечи на Напалм буквально купался в волнах, накатывающих на него магической энергии. «Где мы, чё тебя дери?» Перекрикивая шум ветра, заорал казанцев на вывалившегося из салона кондуктора. Но ну, еще прежде, чем тот ответил, на меня накатило озарение. «Это хозяин! Это все клятый хозяин!» Он вовсе не пытался заставить меня отговорить остальных от перехода через окно. Он хотел лишь не дать через черно-стырному заглянуть за грань и добился своего. Мы, как слепые котята, рванули прямо в заранее расставленную ловушку и очутились... «Да, где же мы все-таки очутились?» «Хозяин!» — пролепетал нервно оглядывающийся по сторонам Игорь. «Он создал пространственный сверток!» «Что б -б -б -б будем д -д -д делать?» Стуча от холода зубами, вылез до к нам из кузова, кутавшаяся в шубу Марина. «Ты сможешь нас отсюда вывести? – потребовал ответа Казанцев. «Да!» — вновь обрел уверенность в собственных силах кондуктор. «Но надо сместиться минимум на полсотни метров в сторону!» «Так в чем проблема?» Удивился Виктор Борисович. «Поехали!» «Хрена там, они поехали!» на напалом, заглянув под нища автомобиля. «Мы на эти чертовы пики напоролись!» «Тогда пошли!» «Боюсь, не все так просто!» С трудом поднявшись на ноги, пробормотал я. Пусть колебания магического поля рвали мою голову на части, но приближение опасности удалось почувствовать даже несмотря на отвратительное самочувствие. Встребенувшийся Казанцев огляделся по сторонам и вургался. Снег меж ледяных пик неожиданно зашевелился. Из сугробов под свет лазурного солнца полезли странные создания, в которых не чувствовалось ни малейших признаков жизни. Наполняли их исключительно холод и магическая энергия, да еще отголоски чужой воли. Искусственные создания, слуги, големы. «Напалм!» — позвал я. «Выручай!» Прекратив блаженно улыбаться, пироман закинул в рот желатиновый шарик с алой точкой Камага внутри и попросил. «Дайте мне немного времени!» «Быстрее!» — прикрикнул на него казанцев и вскинул автомат. Пули впустую выбили ледяную крошку из ближайшего к нам голема. Потом угодили в какое-то уязвимое место, и угловатая фигура взорвалась разлетевшимися во все стороны острыми осколками. Мгновением спустя захлопал пистолет в руке присоединившийся к оружейнику Марины и пробиравшиеся по глубокому снегу ледяные чудовища начали нести потери. И Игорь Фомин тоже не стал медлить и сорвал с плеча ремень АР-15. Тяжелые пули 50-го калибра разносили големов с одного-двух попаданий, но позади редеющего ледяного воинства уже начинала подниматься от земли туманная дымка. А потом в моментально сгустившейся малышной пелене как-то в раз проступили темные силуэты куда более жутких созданий. «Не знаю, кого призвал по нашей душе хозяин, но уже сейчас прекрасно чувствовались доносившиеся от них отголоски спаянных воедино стужи, тьмы и злобы. Что за чертовщина? У меня патроны кончились!» Сунув в разряженный пистолет, повернулась ко мне Марина. «Держи!» Включив лазерный целеуказатель, я протянул ей зигзаур и поудобнее перехватил винтовку. «Только не торопись! Нам главное для Напалма время выиграть!» «А чем он поможет?» отступил к нам Казанцев. «Он пиромант!» Двумя пулями, рассадив очередную тварь, пояснила Марина и оглянулась на меня. «Евгений, почему не стреляешь?» «Рано!» — отозвался я, не спеша тратить патроны. И лишь когда из тумана выплеснулась новая волна ледяных тварей, упер приклад в плечо и открыл огонь. И хоть стрелять старался только наверняка, магазин опустил с пугающей быстротой. А големы так и продолжали стягивать вокруг нас свое жуткое кольцо. Вырогавшись, я сорвал с плеча впавшего в транс Напалма тюнингованную сайгу и всадил зажигательный заряд в ближайшую тварь. Полыхнуло вырвавшееся из ствола пламя, и голем разлетелся на куски. Я попятился от накатывающей пелены непроницаемого тумана, забрался в кузов пикапа и уже оттуда поддержал огнем перезаряжавшего автомат Казанцева. Зажигательные патроны оказались куда эффективнее простых кусков металла. Но не очнись, пироманты, нас бы просто смяли, прятавшиеся в белом море-ветваре». так от Напалма повеяла теплом. Оно разогнало стужу и сразу стало как-то легче дышать. Набрав полную грудь воздуха, парень вскинул над головой судорожно сжатые кулаки и во все горло проорал короткий куплет. «Пусть все кругом горит огнем, а мы с тобой споем!» Под конец голос Напалма сорвался на нечленораздельный вопль и Големов смел настоящий шквал огня. Пламя в один миг растопило магический лед и выжгло туман, но против скрывавшейся в нем тваря казалось бессильно. Три жутких существа, больше всего напоминавших слепленных из снега, тьмы и овеществленной стужи марионеток, ударили в ответ, и, не сумев устоять перед магической атакой, пироман завалился на спину. «Мне и самому держаться на ногах удалось с превеликим трудом» зацепивший лишь краем ментальный удар, вполне мог поспорить по силе с профессионально поставленным апперкотом боксера-тяжеловеса. «Будь целью я!» — отключился бы в один миг. Да и так в глазах задвоилось, а сайга едва не выпала из враз обмягших рук. «Это что еще такое?» — ошеломлённо выдохнул Виктор Борисович. «Это задница!» — вздохнул я и скомандовал. «Работаем по-левому!» Ему открыли огонь по медленно приближавшемуся к нам пятну тьмы, одним своим присутствием, гасившему и без того тусклый свет лазурного солнца. Но щетно. С таким же успехом можно было с помощью стрелкового оружия пытаться остановить неотвратимо накатывающий на траншею танк. «Виктор!» — меняя пузатый магазин ружья, заорал я. «Гранатой! Осколками зацепит!» Мотнул головой казанцев, закинул в кузов разряженный автомат и взялся за штуцер. «Ну-ка, разудись плечо, размахнись рука!» Отдавшись в черепной коробке, оглушительный выстрел заставил присесть. Магический компенсатор позволил выгадать мгновение, и впечатавшая приклад в плечо отдача заставила оружейника шагнуть назад уже после того, как тяжелая пуля покинула ствол. Способный сбить с ног слона или носорога боеприпас оказался эффективен и против магических созданий. Угодив в цель, он не только вышиб из твари обломки мутного льда, но и расплескал черными брызгами разлетевшуюся во все стороны тьму. Удар сердца и лишившийся самой своей сути и стужи растворилась в тумане. Виктор Борисович мотнул головой, перезарядил штуцер и выстрелил во второй сгусток, накатывающий на нас тьмы. Пятно снега и потусторонней черноты будто взорвалось изнутри. Мимо меня пролетел осколок льда, а покрутивший отбитым плечом казанцев поспешил загнать в ствол последний патрон. «Этот серебром!» Облизнул пересовший губы Игорь, и не успел я спросить, чем это так важно, как с дульного среза штуцера сорвалось оранжевое пламя. А потом стало не до того. По глазам ударила ослепительная вспышка, и разъевшая с тьмы тьмы сияние сверхновой звездой взорвала, захватившее нас в плен, пространство. Очнулся в лесу. Просто открыл глаза и уставился в голубоватое, с легким налетом перьевых облаков небо проглядывавшая межразлапистых сосновых ветвей. «Евгений, с тобой все в порядке!» тормошила меня Марина. Позади нее ошеломленно мотал головой казанцев и едва держался на ногах навалившийся на молодую елочку Игорь. Напалма нигде видно не было, и лишь кое-как, поднявшись на четвереньки, я заметил его в сугробе за на набок пикапом. «Порядок!» – прохрипел я, хоть и не был в этом уверен. «Посмотри, что с Напалмом!» «Он без сознания!» вздохнула рыжая. «Никак не очнется». <кười> <кười> «Не мудрено!» — закашлялся я и завалился на бок. «Магической энергии в этом мире не было вовсе. Для наглотавшегося магистра уника хуже не придумаешь. Как сам коньки не откинул, просто не представляю. Еще и чувствую себя ущербным каким-то. Ни на чем сосредоточиться не могу». Ясное видение давно стало дополнительным чувством, и сознание никак не могло понять, почему нет откликов от окружающего нас магического поля. А просто не было никаких откликов, да и самого магического поля тоже не было. Добро пожаловать в нормальный мир! Добро пожаловать, блин! «Евгений!» — вновь дернула меня Марина. «Очнись!» «Все в порядке, все в порядке!» Я кое-как выбрался из сугроба и огляделся по сторонам. Чтобы сосредоточиться, приходилось делать дополнительное усилие. И сразу стало ясно, что долго в обычном мире ясновидцу не протянуть. Но если у меня в запасе имелось хоть какое-то время, то Напал мог загнуться буквально в любой момент. Организм операмантов нормально, без магической энергии, функционировать уже не в состоянии. У меня поначалу крыша поедет, а он перестанет дышать и поминай, как звали. «Евгений!» — взмолилась Марина. «Ну очнись ты!» Поднес я палец с губам, когда до меня донесся слабый намек на магическое присутствие. «След захлопнувшегося окна? Должно быть. В любом случае этого слишком мало. Я думаю». «О чем, позволь, поинтересоваться?» — фыркнул Игорь. «О смысле жизни? Да ну! Еще о том, сколько мы с Напалмом здесь протянем». «Ближайшее окно на ту сторону только вечером откроется», — разочаровал меня кондуктор. «И нам до него еще добраться надо». «Плохо», — вздохнул я, сомневаясь, что у пироманта есть в запасе 10-12 часов. «Сейчас только светает, до вечера он точно не протянет. Очень плохо». «Чем раньше доберемся до окна, тем лучше». «Отлип Игорь от распрямившейся елки. Там магический фон повышенный, сразу легче станет, по себе знаю». «И чего вы от меня хотите? Нам навигатор нужен», — пояснил Виктор Борисович и закинул на плечо штуцер. С другой стороны, у него болтался автомат со сложенным прикладом и избавляться от разряженного оружия казанцев явно не собирался. «Напрямик идти не хотите?» «По тайге?» — покрутил Фомин варежкой у виска. «Совсем, что ли?» «Ну, если рассуждать логически, — огляделся я по сторонам. Сюда привозили кучу товара для той стороны, так? Значит, остается найти дорогу». «Найти?» — уставилась на меня Марина. «А ты?» «Ничем не могу помочь. В этом мире от меня толку немного». А часов через пять вам придётся меня на себе волочь, поэтому шевелитесь. Тьфу ты! С досады сплюнул кондуктор. Ждите, сейчас вернусь. Винтовку возьми, окликнул его казанцев. Тут-то зачем? От медведя отстреливаться. Хотя бы и так. И сигнал, в случае чего подать сможешь. Ладно. Игорь выдернул торчавшую с сугроба АР 15 избивая с приклада снег, начал пробираться между деревьев. Ждите, никуда не уходите! Хорошо пошутил! фыркнул я. И спросил у Казанцева, что случилось. В смысле, почему нас сюда выкинуло? Последняя серебряная пуля выступила каким-то там катализатором. Не очень понятно, объяснил Виктор Борисович. Вот пространственный сверток и не выдержал. Повезло. «Эгей!» — Окликнул нас Фомин из-за деревьев. Давай сюда, тут просика. С трудом поднявшись на ноги, я передал оружие Марине и ухватил на палма под руку. Оружейник взялся с другой стороны, и мы поволокли Пираманта на голос кондуктора. Кое-как выбрались к просеке, и, дожидавшийся нас на утоптанном снегу, Игорь указал куда-то вглубь леса. «Нам туда!» А в следующий миг за спиной у него ожил сугроб. Ударом приклада, сбив кондуктора с ног, парень в белом масхалате направил автомат ему в затылок. И я на это среагировать уже никак не успел. Мне и самому немедленно потекли ноги и завалили в снег. Резанувший по ушам виск Марины неожиданно оборвался, и ему на смену пришли треск веток, и крики ломившихся через подлесок людей. Вывернув шею, я увидел прижавшегося спиной к стволу вековой сосны Казанцева, который не только умудрился вырубить набросившегося на него парня, но и завладел его калашом. Вот только это ничего изменить уже не могло. Сразу несколько автоматчиков рассреоточились между деревьев, и шансов выйти из перестрелки победителем у одиночки при таком раскладе не было ни малейших. Тут только чихни и полетят клочки по закоулочкам. «Дядя, ты это...» — раздался вдруг чей-то спокойный голос. «Убрал бы автомата, а то еще поранишься». Казанцев какое-то время колебался, явно напряженно просчитывая ситуацию, потом кивнул и очень медленно выполнил распоряжение. «Вот и замечательно». Ветви елок раздвинулись, и к нам на прогалину выбрался среднего роста парень в масхалате, ничем на первый взгляд не отличавшийся от остальных удержавших нас на прицеле бойцов. И вместе с тем чувствовалось у него нечто неуловимо неправильное, будто ему тут не место. Чёртово, не разобраться без ясновидения. Так-так-так. Мельком оглядевший нас парень, заметил валявшегося рядом со мной пироманта и даже присвистнул от удивления. Напал. Вы, блин, кто такие? Мимо проходили. Немедленно отозвался я, напряженно размышляя, кто этот странный тип, раз уж он пироманта едва ли не по одной лишь лыси не опознал. «Смешно, ага». Парень опустился на корточки рядом с напалмом и нащупал пульс. Удовлетворенно хмыкнул, откинул с головы капюшон и уставился на Казанцева. Но Что, ну? Кто вы такие?» «И прежде чем ответить, предлагаю очень хорошо подумать. Пара статей на вас уже висит, и усугублять ситуацию точно не стоит». «Группа Толеда», присмотревшись к бойцу, неожиданно заявил Виктор Борисович. Странный тип снова хмыкнул Вытер варежкой под носом и скороговорка произнес пять цифр. Казанцев не растерялся и без заминки ответил другим набором чисел. Парень кивнул и приказал подчиненным. «Подгоните вездеход, соберите оружие». «Лёд?» — спросил вдруг Виктор Борисович. «Он самый!» — отозвался парень. «Да бросите до окна. Не проблема. Можно уже вставать-то?» Приподнялся я на локтях. «Это кто?» — спросил лёд у Казанцева. «На отца Доминика работает, девушка с ним, а это...» «Кондуктор!» — догадался парень. «Именно». «Так и можно вставать-то уже?» Вновь напомнил я о себе, когда у меня из кармана выдернули револьвер. «А кто-то держит разве?» Пожал плечами лёд и, услышав шум мощного двигателя, распорядился. «Грузите Лысовой, и выдвигаемся на базу». «Идёмте», — позвал Виктор Борисович. «Потом все объясню». «Да уж потрудитесь!» — фыркнул я. «Кто бы говорил!» Казанцев подтолкнул меня к гусеничному вездеходу, Помог забраться внутрь Марине, а потом и сам уселся на идущую вдоль борта скамью. «Эх, с ветерком доберемся!» «Куда?» — забеспокоилась девушка. «Куда нас везут?» И беспокойство ее было вовсе не безосновательно. Пусть мы оказались вроде как своими, но особых поставлений из-за этого не последовало. Двое автоматчиков, пристально наблюдая за нами, сидели рядом с кабиной. Еще один устроился у заднего борта. Не забалуешь! «Сначала на базу!» пояснил последним забравшийся в кузов лед. А потом с ними показания и так окна да, подбросим. «Що бы такая забота!» — удивился я, решив не акцентировать внимание на нехорошем слове «показания». «Ха, «Одно дело делаем!» — усмехнулся лед. «Разве нет?» «Ну, если так...» В этот момент вездеход тронулся с места, и нас начало мотать по лавке. Вцепившись правой рукой в край скамьи, я левой придержал, едва не слетевшую на полмарину и решил с расспросами пока повременить. Не стоит собственное невежество на показ выставлять. Мало ли, как это в дальнейшем наукнется. Вместо этого повернулся к Казанцеву и улыбнулся. Вот ведь нам как повезло. Не успели вернуться, сразу попутку поймали. Точно, согласился задумчиво глянувший на меня Виктор Борисович и спросил ульда: Вы как здесь оказались? Не случайно ведь? Вроде того. Неопределенно пожал плечами парень, вовсе не горевший желанием откровенничать. «Но вас точно не ждали». Казанцев, понимающий, хмыхнул и замолчал, а немного успокоившаяся Марина тихонько прошептала мне на ухо. «Я его знаю, льда этого. Он к Селину частенько заходил. Его еще скользким звали». Я только кивнул. «Скользкий? Легко». «Вполне прозвище внешности соответствует. Худое лицо, неопределенного цвета. Серо-зеленые, серо-голубые или просто серые глаза. Острый подбородок». Чем-то тип этот мне Напалма напоминал, такой же скользкий. ну и неудивительно. Если с приграничья ноги унести умудрился, это о чем-то договорит. Я кинул взглядом снаряжение приглядывавших за нами парней и задумался, не в силах определить, к какому именно ведомству они относятся. ФСБ, внутренние войска, военные. Или просто какой-то ведомственный спецназ. Никаких знаков различия. Масхалаты самые простые. Автоматы тоже без наворотов. Всем лет за 25, значит, точно не срочники. Да и покрепче многих контрактников будут». Тут везде ход пошел ровнее, а через какое-то время сбросил скорость и остановился. В кузов немедленно просунули носилки, а когда уложенного на них напалма потащили куда-то прочь, я поспешил выбраться вслед за льдом и предупредил. У него шок из-за отката и нехватки магической энергии. Все с ним нормально будет», — отмахнулся скользкий и побежал за медбратьями. Я только хмыкнул и оглядел лагерь, в который нас привезли. Ровные ряды палаток, полевая кухня, перекрытый срубленной сосной выезд, спешащие по своим делам парни в зимнем камуфляже. Все с оружием, будто находятся в зоне боевых действий. Даже у медиков короткий автомат за спиной. «Проходите в палатку!» — скомандовал один из караульных и расстегнул молнию, перекрывавшего вход полога. А вот палатки, кстати, оказались вовсе не армейскими. Высокие, комфортные, теплые. Настоящие надувные дома. еще и с буржуйкой внутри. «Ждите», — распорядился все тот же парень и оставил нас наедине. «Где мы?» — немедленно подскочил Игорь Фомин кусевшемуся на лавку Казанцеву. «В гостях у твоих будущих работодателей», — без обиняков ответил тот. «Да?» — задумался кондуктор и уточнил. «Значит, проблем с отправкой обратно не будет?» «Ни малейших». «Если их наш рассказ устроит», — усмехнулся я. «У Игоря проблем с возвратом не возникнет в любом случае», — покачал головой Виктор Борисович. «А вот с нами действительно не все так однозначно». «Вечно вы, мужики, проблемы на ровном месте создаете», — буркнула Марина и уселась на одну из лежанок. «Только не начинайте страдать сейчас, ладно? Мне отдохнуть надо». «Мне, пожалуй, тоже». Я улегся на свободное место и закрыл глаза, но заснуть не удалось. Только зажмурился, и наступила тишина. Вязкая безмолвие навалилась тяжелой пуховой периной и стало невыносимо трудно дышать. Мир рухнул в бездонную яму, и пришлось открыть глаза. Нет, без ясновидения точно долго не протяну. И ведь даже не замечал раньше, насколько со своим даром жился. А сейчас предвидение пропало, и хоть настенулись. Какое-то время спустя мне все же удалось провалиться в забытье, но проснулся совершенно разбитым. Голова раскалывалась, под лопаткой невыносимо ломила, непонятно с чего начался кашель. Я уселся на лежанку и вдруг понял, что причиной пробуждения стал какой-то странный шум. «Вертолет!» — встрепенулся вдруг Фамин. «Это вертолет!» «Так и есть!» Спокойно подтвердил Казанцев, и тут стены палатки затрепетали и, заначивши заходить на посадку, винтокрылой машины. Пару минут спустя наступила тишина, а потом, откинувшись в сторону полок караольной, внимательно оглядел нас и потребовал. «Казанцев на выход!» Виктор Борисович без промедления вышел наружу. Но прежде чем охранник успел застегнуть молнию, я заметил, как оружение здоровается с каким-то молодым мужчиной в своем кашемировом пальто и легких штиблетах, казавшимся совершенно неуместным посреди заснеженной тайги. Иначе из города какую-то шишку сорвали. Ну что же, насколько понимаю, подтверждение личности Казанцева прошло успешно. А значит, наши шансы выбраться из этой передряги несколько повысились. Вздохнув, я перебрался на лежак Марины и тихонько потеребил ее за плечо. «Чего?» — отозвалась Рыжая. «Мы сейчас в нормальном мире находимся. Ну и? Ты можешь остаться. Это мы с Напалмом без магии загнёмся, а тебе-то какой резон возвращаться?» «Изыди, змей, -искуситель — отмахнулась Марина. «Не начинай даже лучше». «Почему?» «Так нельзя. У меня свои обязательства есть. Забей». «И во-вторых, кто меня тут оставит?» «Договорюсь». «Не надо!» — прошипела Рыжая и отвернулась. Отчаявшись ее переубедить, я только покачал головой и решил, пока есть время, попробовать подбить на взаимовыгодное сотрудничество кондуктора. «Слушай, Игорь», — перебрался я к нему, — «так как насчет небольшого левака?» «Нет, «В сложившихся обстоятельствах», — тяжело вздохнул Фамин. «отклонять такое предложение было бы не слишком умно, да? Разделение труда — великая вещь. Узкие специалисты рулят. Ты тащишь, я продаю». «И у тебя время нормально отдохнуть будет, и я за счет эксклюзивных предложений клиентскую базу расширю». Договорились. Успокоившись, я вернулся на свое место. Но сон не шел, А когда только-только удалось задремать, она вспомнили, и караульные принесли три миски с перловкой, железные кружки и термос с горячим чаем. Вяло поковырявшись вилкой в каше, я отставил миску, выпил чай и попытался взять себя в руки». Не то чтобы особо нервы расшалились, просто чем дольше находился в палатке, тем сильнее становилось не по себе. Надо было двигаться, куда-то идти, бежать, да хотя бы и ползти. Главное — не оставаться на одном месте. Как акуле для дыхания необходимо все время находиться в движении, так и моему отрезанному от магического поля сознанию требовалось постоянно получать новую информацию. Поэтому, когда заглянувший к нам караульный вызвал меня на допрос, я выбежал на улицу чуть ли не в припрыжку. «Наконец-то, наконец-то, хоть какие-то новые ощущения!» Немного поплутав по лагерю, конвейер указал на палатку с красным крестом. Откинув полок, я шагнул внутрь и невольно дернулся, словно от резкого удара в нос. Из глаз потекли слезы, в голове зашумело, а крохи, витавшие в помещении магической энергии, начали сжечь сознание крупицами раскаленного металла. «Сейчас пройдет», — предупредил Скользкий. «Предупредил он, разумеется, вовсе не меня». А то я не знаю, что сейчас пройдет. От того самого пролетевшего на вертолете мужчину, успевшего сменить кашемировое пальто на более подходящей обстановке, армейский бушлат. Находившийся тут же Казанцев в моей болезненной гримасе нисколько не удивился. Я помотал головой и, немного очухавшись, подошел к лежавшему под капельницей пираманту. он по-прежнему находился без сознания, но дыхание у него выровнялось, да и лицо перестало светом напоминать прокисшее молоко. А все благодаря странному прибору, усиленно качавшему в пространство магическую энергию. — Да, — кивнул заметивший мое удивление лед, оказавшийся таким же лысым, как и пиромант. Это бласт-бомба. Она не рванет. поёжился я, прекрасно представляя возможные последствия единовременного выброса, закачанной в накопитель энергии. — Нет, накопитель полностью экранирован, — улыбнулся скользкий. — Мы эти штуки специально для реабилитации переходящих с той стороны уников и колдунов используем. «Заряда как раз до открытия окна хватит. «Это вы замечательно придумали». Разминая пальцы, поморщился я из-за начавшего расползаться по телу покалывания. «И не говори». Кивнул лёд и указал на прибывшего в лагерь мужчину. «Мы уже почти во всем разобрались, но Владимир Николаевич хочет задать тебе пару вопросов». «Собственно, мне больше интересно услышать рассказ целиком», поправил парня Владимир Николаевич. «Желательно, с самого начала». «Да не проблема». Пожал я плечами, усевшись рядом с стоявшим в изголовье пироманта чемоданчиком. Находиться здесь было одно удовольствие. Магическая энергия накатывала легкими волнами и совершенно не хотелось никуда уходить. В общем, мне по состоянию здоровья потребовалось покинуть форт. «Дабы избежать острого переизбытка свинца в организме», — догадал Салют. «Именно. И люди, с которыми я работал, предложили плевую работенку». «Кто именно?» — немедленно уточнил Владимир Николаевич. «Некто Гамлет и Илья Степанович Ленев. Я отметил для себя, что эти имена никаких вопросов не вызвали, и продолжил. Но задачу ставил отец Доминик из «Несущих свет». Поначалу мой рассказ вопросов не вызвал. И только потом, хорошенько все обдумав, Владимир Николаевич поинтересовался. «Вы уверены, что Нагаева и Куренкова устранили горожане?» «Это единственное разумное объяснение». «А у этого Крестовского задумался Лёд, Шамы, как две пересекающиеся линии». «Нет, просто левая щека исполосована», — покачал я головой. «Можешь его описать?» — попросил парень, а, выслушав меня, досадливо махнул. «Ладно, проехали. Похоже, не он». «Виктор Борисович, вы что скажете?» — уточнил делавший какие-то пометки в блокноте Владимир. «Почему Доминик решил привлечь к этому делу постороннего?» «У нас сорвалась последняя операция», — признался Казанцев. «Группа, которая должна была встретить перебежчиков-кондукторов, просто пропала. И те вернулись в Северореченск». Все информацией обладали только Куренков, Нагаев и я, поэтому возникла мысль о предательстве. — А на самом деле вас переиграли горожане. Владимир Николаевич поднялся на ноги и поморщился. Но хозяин уверен, что его людей переманили в Форд, и это чревато серьезными осложнениями. — Да прям! — фыркнул лед. Не скажи! — покачал головой казанцев. — Нам еще торговой войны не хватало. С другой стороны, одного кондуктора завербовать все же удалось. Пожал плечами Скользкий. Да и разведывательную ячейку гаражам скрыли. Скрыть мало, — кровожадно улыбнулся Виктор Борисович. — Надо ее ликвидировать. За этим дело не станет. — Ладно, — подошел ко мне Владимир Николаевич. Не будем вас больше, Евгений Максимович, задерживать. — Вы когда к окну отправить нас планируете? — немедленно поинтересовался я. — Часа через три. Глянул скользко на часы. — Тут недалеко. Окно самое ранее откроется в начале десятого. — Тогда я лучше здесь побуду, — заявил я. — Иначе могу и не дотянуть. Оставайся, разрешил Владимир Николаевич, и окликнул уже направившуюся на выход Казанцева. Виктор Борисович, я на минуту задержусь, а потом уже спокойно пообщаемся. Хорошо? Оружейник покинул палатку, а Владимир отвел льда в дальний угол и понизил голос. Без толку! Расходившаяся от глаз бомба энергии создавала эрзац, пусть и очень разряженного, но все же прекрасно улавливаемого исновидением магического поля. Раз уж я здесь, сразу перешел к делу Владимир Николаевич. «Давай вопросы организационного плана обсудим. И против?» «Да нет, разумеется». Пожал плечами Лед. «Ты вот сейчас группу подготовишь. Дальше чем заниматься планируешь?» «Не решил пока. Есть предложение?» «Мы сейчас активно продвигаем создание Министерством обороны бригады специального назначения для ведения боевых действий в Арктике. Перспективная тема?» «Нет». Сразу отказался Скользкий. «Это не для меня». «Никто и не настаивает». Ничуть не расстроился Владимир. «Нам больше интересно твое участие в другом проекте». «И каком же?» «При федеральной пограничной службе будет создан научно-исследовательский институт. Ну, скажем, уникальных природных территорий. Не ЮПТ. «Звучит неплохо, как считаешь?» «Нормально звучит». «По понятным причинам базироваться он будет в Ямгороде. Там граница с Казахстаном, лишних вопросов такое размещение не вызовет». «Со стороны все будет выглядеть, как обычный попил бюджетных средств» а транспортный цех прикроет наши грузоперевозки на ту сторону. Да и резерв для заброски в пригранище в нормальном учебном центре готовить будет гораздо проще. «Не уверен, что Ямгород — самое подходящее место для учебного центра», — поморщил салют. «Учебный центр разместим где-нибудь здесь. Заодно появится возможность более оперативно контролировать окна. Вы ведь в этот раз всего на несколько часов опоздали». «Совсем чуть-чуть не успели, да?» «Так что конкретно вы предлагаете? Какое мое место в этой структуре?» «Есть вакансия заместителя начальника учебного центра». «Я подумаю». Не стал давать никакого конкретного ответа Скользкий. «Или надо сразу решать». «Нет, время пока есть». Владимир хлопнул парня по плечу и натянул шавку. «Ладно, пойду с казанцем пообщаюсь. Сто лет его не видел». Он вышел на улицу, Лед подошел ко мне и встал рядом, разглядывая пироманта. Потом вздохнул и неожиданно посоветовал. «Ты как форт вернешься, Первое время с Селином не встречайся». Алмазы ему совсем непросто достались, как вспомню. И больше ничего не объясняя, Скульский оставил меня в одиночестве. Я задумчиво глянул ему вслед и невольно поёжился. После такого заявления с Денисом встречаться и в самом деле расхотелось. Как ни крути, часть ответственности за потерю винтовок на мне лежит. Да и не факт, что серебро из банка забрать получится. Ладно, селень человек отходчивый, глядишь, все обойдется. И три раза сплюнув через левое плечо... Я улегся на соседнюю койку и моментально заснул. А как иначе? Вымотался, сил никаких нет. Растолкал все тот же лед. Выходить пора. Потормошил меня за плечо и сунул в руки небольшой чемоданчик. «Это еще что?» Зевнул спросонью, спросил я. запасная бластбомба. бласт-бомба. Если не используешь, сдай отсюда минику». Скользкий щелкнул застежками, откинул крышку и постучал пальцем по единственному ползунку. Чем дальше его сдвигаешь, тем интенсивнее изучение. Последнее деление — экстренный сброс энергии. Случайно активировать этот режим не бойся. Дополнительную рукоятку ползунка надо повернуть по часовой стрелке. А вообще ставь на минимальный расход. На складе накопителей больше нет, и если что пойдет не так, пополнить запас энергии будет откуда. Ясно. Забирая чумуданчик, кивнул я. Оружие вернете? Разумеется. Мы вас немного на вездеходе подкинем, дальше уже своим ходом двинетесь. Может, пару бойцов выделите? Попросил зашедший с улицы Казанцев и кивнул на пираманта. «Не для охраны, просто надорвемся его через лес тащить». «Выдели мне вопрос». Легко согласился Скользкий. Как-то очень уж неопределенно улыбнулся и вышел из палатки. Я двинулся следом, но Виктор Борисович немного меня остановил. «Насчёт бласт-бомбы, да?» «Режим экстренного сброса энергии только для местных условий приспособлен. В приграничье не вздумай использовать. Сразу накопитель сдетонирует». «Ясно, а нет?» «Даже не дослушав меня», — заявил откинувший полок Казанцев. «Что, нет? Ты ведь хотел спросить, не останусь ли я здесь?» «Ну, в общем-то, да», — хмыкнул я. «С учетом наличия постоянно действующего портала, компаньон на большой земле точно не помешает. Посвященный человек всегда найдет возможность переправить левый груз». «Не останусь». «А почему так категорично? Ты ведь не уник». «Не уник». «Тогда что, из-за контракта? Или по единым соображениям?» «По настоятельной рекомендации лечащего врача». Рогаткая штука. Даже ведьмы полностью его вычистить так и не смогли. Именно поэтому, чем раньше мы вернемся обратно, тем для всех нас, в том числе и для меня, будет лучше. Понял. Тогда идем, раз понял. Мы вышли на улицу и сразу погрузились в кузов вездехода. Уже сидевший там Игорь Фомин отрешенно смотрел куда-то себе под ноги, а вот нахмурившуюся Марину явно угнетали тяжкие раздумья. «Какую думу, думаешь?» Усевшись рядом с девушкой, я вцепился в драгоценный чемоданчик. «Как же дальше? Какую еще? «Да ладно! Если Селен выгонит, ко мне помощница пойдёшь!» «А как же деловая этика?» — оценила шутку рыжая. «Разве можно ухаживать за подчиненной? «Ты же не подашь на меня суд за сексуальное домогательство?» «А они будут, даже не сомневайся! Только попробуй!» Тут в кузов заточили носилки с пиромантом и рывком тронувшийся с места вездеход выехал на дорогу. Левой рукой я вцепился в лавку, правой прижал к себе чемоданчик. И пусть первая бласт-бомба исправно накачивала пространство магической энергией, запасной шейтан машинка была гораздо спокойнее. Евгений, толкнул меня в бок Марина. Ты в порядке? Ага, соврал я и неожиданно даже для самого себя продекламировал. Увозя кусочек юга, возвращаюсь я домой. Юг засел подалюка глухо. То осколок разрывной. Да ты у нас еще и поэт? Нет. Это лосман, просто под настроение пришлось. У тебя ведь неприятности в форте. Прижалась ко мне рыжая, когда нас особенно сильно тряхнуло на повороте. Как же ты теперь? Да, ерунда. Все решаемо. Как ни странно, после этих слов мне стало немного легче, и будущее перестало представляться исключительно в мрачных тонах. Ну да, у меня проблемы. Большие проблемы, серьезные. Даже убить могут. Ну куда деваться-то? Поживу первое время у Гадеса, в крайнем случае, на промзону переберусь приютят на заводе, никуда не денутся. Будет сложно, это понятно. Ну, кому сейчас легко? Руки-ноги и есть, голова соображает. Выкручусь, не впервой. Тут вездеход, несколько раздернувшись, остановился. И мы начали выбираться из кузова. Забрав у прикативших на втором транспорте бойцов изъятое оружие, я закинул на плечо ремень винтовки и убрал чемоданчик с блазбомбой бомбой в употрошенный рюкзак камуфляжной расцветки. Немного подумал и туда же сунул револьвер. А то в кармане дубленки он не к селу, ни к городу». «Ну вот, другое дело». В этот момент один из бойцов откинул задний борт вездехода, помог напарнику переложить пироманта на волокуши и спросил у кондуктора. «Куда теперь?» «Пока по дороге!» — шмыгнул носом Игорь. «Вы с нами?» «Приказали к окну доставить». Первый сопровождающий выдвинулся проверить дорогу. Его напарники потащили пироманта, а мы зашагали вслед за ними уже налегке. Изредка проглядывавшая меж макушек высоченных сосен небо мелькала светлым пятном, но в лесу сгустились тени, и идти приходилось едва ли не в полной темноте. Вскоре превратившаяся в узенькую тропинку дорога вывела нас к поляне, посреди которой темнели заброшенные здания, и стало немного светлее. А когда несколько коровников, двухэтажная коробка-мастерской, с притулившимся к ней сбоку гаражом и прочие заметенные снегом руины, остались позади, Игорь Фомин шумно потянул носом в воздух. Чуешь? повернулся он ко мне. Не, сознался я. Ясновидение не восстановилось пока. Тянет уже, пояснил кондуктор. Окно раньше открылось, не меньше часа уже стоит. Мы не опоздаем? забеспокоилась Марина. Нет, успокоил ее Игорь. Этот переход, хоть и нестабильный, но до утра точно продержится. Долго идти еще? Тяжело отдуваясь, спросил я. С полкилометра, а может и меньше. Пробиравшийся по глубокому снегу боец во главе отряда двинулся в обход поваленной сосны, и тут сгустившийся под деревьями мрак разорвали яркие всполохи дульных вспышек. А потом меня подкинуло в воздух и зашвырнуло куда-то, куда-то во тьму, если не дальше».